Глава 13. Чередей Стред Нидл Стрит. Декабрь 1807 года. Самым известным уличным магом в Лондоне был несомненно Винкулюс. Его палатка стояла перед церковью Святого Христофора на Бирже, прямо напротив Английского банка, и нельзя было с уверенностью сказать, кто из них, банк или Винкулюс, более знаменит. Происхождение его славы, причём славы весьма сомнительного свойства, не поддавалось объяснению. Винкулис ничем не отличался от прочих шарлатанов с немытыми патлами за жёлтой занавеской. Заклинания его не работали, предсказания не сбывались, а мистические экстазы были ложью от начала до конца. Много лет Винкулюс состоял в особых доверительных отношениях с духом реки Темзы. Впадая в транс, Винкулюс задавал духу вопросы, на которые отвечал голос реки, раздающийся изо рта чародея, голос глубокий, хлюпающий и завывающий. Зимой 1805 года одна женщина заплатила Винкулюсу шиллинг. И попросила дух реки найти её сбежавшего мужа. В ответ дух разразился пространной и весьма неожиданной речью, и вокруг палатки начало собираться толпа любопытных. Находились такие, кто свято верил в спасомности Винкулиуса, но некоторые просто смеялись над чародеем и его простодушной клиенткой. Один из шутников, весьма находчивый малый, задумал поджечь башмаки Винкулюса, покуда тот завывал голосом духа. Чародей тут же вышел из транса, с воплем он вскочил на ноги и попытался одновременно сбросить башмаки и потушить огонь. При этом Винкулюс тряс головой, и вдруг толпа, да нельзя обрадованная зрелищем, заметила, как у него что-то выпало изо рта. Двое зевак подобрали предмет и принялись рассматривать. Это оказалась хитрая металлическая штуковина, не более дюйма, с половиной в длину, своего рода губная гармоника. И когда один из зевак засунул штуковину в рот, то не хуже Винкулюса изобразил голос духа реки Темзы. Несмотря на публичное унижение... Винкулеусу удалось сохранить некоторый авторитет и не утратить природного достоинства, которое отличало его от прочих уличных магов Лондона. Друзья и почитатели мистера Норрла без конца убеждали волшебника с Гановерс-сквер нанести визит уличному чародею и не доумевали, почему тот неизменно отказывается. Однажды в конце декабря, когда грозовые тучи рисовали альпийские пейзажи над Лондоном, ветер свирепствовал в небесах, заставляя город то покрываться мглой, то сиять под лучами зимнего солнца, а дождь, то и дело, принимался барабанить в окна. Мистер Норрелл с удобством расположился возле камина в своей библиотеке. Перед ним стоял чайный столик со всяческими вкусностями. На коленях лежал "Язык птиц" Томаса Ланчестера. Мистер Норл, не спеша, переворачивал страницы, отыскивая любимый отрывок, как вдруг с ужасом услыхал громкий и презрительный голос. "Черадей! Ты думаешь, что поразил всех своими деяниями?" Мистер Норл поднял голову от книги и с изумлением заметил что в комнате находится кто-то чужой, совершенно ему незнакомый, худоя оборванец, нахохлившийся словно ястреб. Лицо его имело оттенок прокисшего трёхдневного молока, волосы были цвета лондонского неба, затянутого угольным дымом и гарью, одежда цвета темзы в оппинге. Лицо, волосы и одежда были довольно грязны. Но в остальном пришельлец вполне мог служить воплощением расхожего представления о чародее, чего никто бы не сказал о мистере Норрели. Держался он с достоинством, а в яростных серых глазах застыло высокомерие. "Так же!" продолжил барванец, злобно уставившись на хозяина. "Считаешь себя лучше всех? Так знаешь же, чародей, твой приход был предсказан." Я ждал тебя целых 20 лет. Где ты прятался до сих пор? Мистер Норрелл с открытым ртом смотрел на обвинителя, незнакомец, как будто проник в его душу и вытащил на свет все скрытые мысли. С тех пор, как мистер Норрелл приехал в столицу, его непрестанно мучила мысль, что он давно был готов трудиться на благо английской магии. Что французы давно были бы посрамлены, а магия ещё много лет назад заняла бы подобающее ей высокое положение в обществе. Волшебник проклинал свою медлительность, считая её предательством по отношению к английской магии. Казалось, его совесть обрела плоть и бросает ему упрёк, что дело положение мистера Норрла довольно затруднительным. Заикаясь, Волшебник спросил таинственного незнакомца, кто он такой. — Я — Винкулюс, чародей, Стрэднил-стрит. — Вот оно что! — с облегчением вздохнул мистер Норвелл, обрадовавшись, что перед ним хотя бы не призрак, а существо из плоти и крови. — Полагаю, ты велся просить милостыню? — Напрасно. — Напрасно. Я не признаю в тебе собрата волшебника, и, и ты ничего от меня не получишь, ни денег, ни обещаний помощи, ни рекомендаций. Более того, я намериваюсь снова не угадал чародей. Мне от тебя ничего не нужно. Я пришёл, чтобы предсказать твою судьбу, ибо для того я рождён. Судьбу? Так ты и предсказатель? Презрительно воскликнул мистер Норрл. Он привстал с кресла и с силой потянул за шнурок звонка, но слуги не спешили на зов хозяина. Мне нечего сказать человеку, который изображает из себя предсказателя. Лукас! Предсказание отвратительные фокусы, посредством которых негодяи вроде тебя морочат честных людей. Магия не предназначена для предсказания будущего. а волшебники, которые утверждают о мрачной и попросту глуд. Лукас Винкулюс огляделся. Я слыхал, ты собрал все книги по магии, сказал он. Ещё говорят, вернул книги из горевшей Александрийской библиотеки и выучил наизусть. Книги и рукописи основа истинной учёности и прочного знания. С важным видом заявил мистер Норр. В этом магии ничем не отличается от прочих наук. Внезапно Винкулюс наклонился и впирил в мистера Норрола горящий взор. Волшебник невольно умолк и подался вперёд. "Я простёр руку", зашептал Винкулюс. Английские реки потекли вспять. "Что что? Я простёр руку" повторил Винкулис чуть громче: "И кровь моих врагов застыла в жилах". Уличный чародей выпрямился, раскинул руки и прикрыл глаза словно в религиозном экстазе. Сильным и чистым, исполненным страсти голосом он продолжил: "Я простёр руку, и мысли моих врагов унеслись как стая скворцов". и съежились они, словно куча тряпья. Я пришел к ним туманом и дождем, я пришел к ним в полуденной дреме, стаи воронов, что закрыло рассветное небо на севере, а когда враги решили, что спасены, я пришел к ним в крики, что разрушил безмолвие зимнего леса. — Ты и впрямь решил, — перебил его мистер Норвелл, что придумал нечто новенькое. На каждом углу безумцы выкрикивают подобную абракадабру, а всякий бродяга за жёлтой занавеской на󠁮орит продикламировать что-нибудь едкое, чтобы напустить на себя таинственность. Да эти пророчества встречаются в каждой третьей сортной книжонке о магии, опубликованной за последние 200 лет. Я пришёл к им стаи воронов. Что это может значить? Хотелось бы мне знать. «Кто, к кому пришел стаи воронов? Да где же ты, Лукас?» Однако Винкулюс не обращал на мистера Норрелла никакого внимания. Его звучный голос без труда заглушал слабый и визгливый тенорок волшебника. «Дождь отворил мне дверь, и я вошел в нее. Камни соорудили мне трон, и я воссел на него». Три королевства стали моими навеки, Англия стала моей навеки. Безымянный раб надел серебряную корону, безымянный раб воцарился в чужой земле. Три королевства, воскликнул мистер Норрл. Вот оно что. Теперь я понимаю, что за чушь ты тут городишь. Пророчество о короле Вороне. Не хочется огорчать тебя, но если ты задумал поразить меня сказочками об этом господине, то я тебя разочарую. Да-да, ты жестоко ошибаешься. Из всех волшебников его я ненавижу больше других. Оружие врагов моих чтят в оду как святыню, замыслы их лелеют как священные тексты, кровь, что я проливал на полях древних сражений, Собрано адскими ризничами с запятнанной земли, Собрано в сосуды из серебра и слоновой кости. Я принес в Англию магию, бесценный дар, Но англичане презрели его. Магию напишут на небе косы и струи дождя, Но им ее не прочесть. Магия будет начертана на каменных лицах холмов, Но их разуму ее не вместить». «Облетевшие деревья зимой — черные письмена, которых им не постичь!» «Каждый англичанин должен иметь возможность обратиться к знающему и хорошо образованному волшебнику», — снова перебил мистер Норрл. «А что предлагаешь ты? Мистический бред о камнях, дождей и деревьях. Так некогда и Готблес призывал учиться магии у диких зверей в лесу. А почему тогда ни у свиней в хлеву, ни у бродячих собак? В наши дни культурный человек просто не имеет права практиковать магию подобного сорта». Мистер Норрелл метнул в Винкулюса гневный взгляд. Внезапно кое-что бросилось ему в глаза. Уличный чародей явно не слишком заботился о своей одежде. На шее бродяги небрежно болтанса грязный шейный платок, а между платком и рубашкой оставался просвет, и в просвете виднелась странная синяя закорючка, немного похожая на росчерк пера. Это мог быть шрам, память о быличной драке, однако куда больше было сходство с варварской росписью, которой покрывают своё тело островные туземцы южных морей. Как ни странно, но Винкулюс, способный забраться в чужой дом и без стеснения получать хозяина, смутился и прикрыл горло рукой, а затем потуже затянул шейный платок. Два чародея появились в Англии. У мистера Норралы вырвался странный звук, то что начиналось как крик, обратилось в едва различимый горестный вздох.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 Ты пришел сюда, чтобы ранить меня. Ты завидуешь моему успеху, лже-чародей. Ты не можешь разрушить мою магию, и поэтому собрался очернить мое имя и лишить меня покоя. Первой жизнь проведет в одиночестве, сам заточив себя в тюрьму. Второму уготовано бродить одинокими тропами. В поисках темной башни на высоком склоне холма Открылась дверь, и вошли двое. "Лук, Дэви!" истерически взвизгнул мистер Норрл. "Куда мы пропали?" Лук ис начал что-то говорить о шнурке. "Что? Хватайте его живо!" Дэви, кучер мистера Норрла, малый крепкий, как и положено людям его рода занятий, закалил свою силу в ежедневном противостоянии с четвёркой наровистых лошадей. Обеими руками он схватил Винкулюса поперек туловища и за горло. Бродяга яростно отбивался, не забывая при этом чистить мистера Норрелла. «Я восседаю на черном троне во тьме, но им не дано увидеть меня. Дождь отворит мне дверь, и я пройду сквозь нее. Камни соорудят трон для меня, и я взойду на него». Дейви и Винкулюс задели столик, потревожив лежащую на нём стопку книг. Ах, осторожнее! воскликнул мистер Норр. Ради бога, осторожнее! Он опрокинет чернильницу. Он испортит мои книги. Покуда Лука помогал Дейви скрутить Винкулюса, который размахивал руками словно ветряная мельница, Мистер Норрол бегал по комнате с несвойственной ему живостью, выдёргивал книги из-под рук Винкулюса и складывал их в безопасное место. Безымянный раб наденет серебряную корону, хрипел Винкулюс. Руки Дейви всё теснее сжимали его горло, и с последних сил Винкулюс вырвался из объятий Дейви и просипел: "Безымянный раб поцарица в чужой земле!" И тут Лукас и Дэви вывели бродягу из комнаты. Мистер Норрл уселся в кресло у камина. Он снова открыл книгу, но обнаружил, что от волнения не может читать. Волшебник поёрзал, погрыз ногти, походил по комнате, снова и снова возвращаясь к томуам, который мог повредить винкулюс. Но нет, всё обошлось. Однако чаще всего он подходил к окну и беспокойно выглядывал наружу, словно опасаясь, что за домом наблюдают. Около 3:00 стало смеркаться. Вошёл Лукас, чтобы зажечь свечи и пошевелить угли в камине, и сразу за ним появился Чилдермас. "Наконец-то!" воскликнул мистер Норрл. "Вы слышали, что случилось?" Все вокруг меня предали. Другие волшебники плетут против меня заговоры. Мои ленивые слуги забыли о своих обязанностях. Они не пошевелятся, пока мне горло не перережут. А вы, злодей, вы хуже всех. Этот человек появился в комнате так внезапно, словно по волшебству, а когда я стал звонить, никто не откликнулся. «Отныне вашей главной задачей станет выяснить, каким заклинанием он воспользовался, чтобы пробраться в дом, где он обучался колдовству, откуда знает заклинание!» Чилдер Масс иронически посмотрел на хозяина. «Что ж, если это моя главная задача, считайте, она уже выполнена. Никакой магии не было. Служанка оставила открытым окно кладовки». И через это окно бродяга пробрался в дом, вот и все объяснение. А никто не пришел на ваши крики, потому что он обрезал шнурок звонка. Когда слуги услышали его вопли, они тут же явились, верно, Лукас?» Лукас, стоявший на коленях перед очагом с кочергой в руке, подтвердил, что так оно и было. «Я пытался объяснить, сэр, но вы не стали слушать». Однако мистер Норрл успел так располить тебя думами о предполагаемой магической силе Винкулюса, что простое объяснение его не устроило. Всё равно, сказал он. Я уверен, он хотел мне навредить. Он и так нанёс немалый ущерб. Ну ещё какой? согласился Чилдермас. В кладовой он успел съесть целых 3 мясных пирога и два круга сыра. добавил Лукас. Мистер Норрл с неохотой признался себе, что подобные подвиги вряд ли мог совершить великий волшебник. Но успокоился он только после того, как излил своё раздражение на окружающих. Под рукой оказались Чилдермас и Лукас, поэтому волшебник обратил свою гневную речь именно к ним, начав с того, что Винкулюс без сомнения величайший злодей на свете. а закончив намеками на то, что дерзкие и нерадивые слуги плохо кончают. Чилдер Масс и Лукас, которым к такому было не привыкать, они выслушивали подобное чуть ли не каждую неделю. Просто дождались, когда хозяин закончит выражать свое неудовольствие. Затем Чилдер Масс спросил. — Если забыть о пирогах и сыре, то зачем этот человек так рисковал? За то, что он забрался в чужой дом, его вполне могли повесить. Чего он хотел? Чего хотел? Доставить послание от короля Ворона. Нашёл чему удивить? Ума не приложу, откуда берутся подобные глупости. Он плёл что-то о полях сражений, тронах, серебряной короне, но ну, в основном хвастливые сплетни о другом волшебнике, кое-м очевидно, мнит себя самого. Осознав, что Винкулюс не подходит для роли грозного соперника, мистер Норрл пожалел, что вступил с ним в спор. "Уда лучше", рассуждал он, было бы встретить все обвинения возвышенным и таинственным молчанием. Утешало одно. Когда Лукас и Дейви выводили Винкулюса под руки, бродяга выглядел весьма жалко. Затем Мистер Норэл вспомнил о своих выдающихся магических способностях и несравненно более обширных знаниях и окончательно успокоился. Увы, долго это не продлилось. Снова взявшись за язык птиц, волшебник сразу наткнулся на следующий пассаж. Что есть волшебство, если не дикая мысль птицы, когда та устремляется ввысь? На земле нет других созданий столь восприимчивых к волшебному. Самые ничтожные из них способны покидать пределы этого мира и проникать в иные края. Откуда дует ветер, что шевелит страницы вашей книги? Там, где беззаботная магия крошечных диких созданий встречается с магией человеческой, там, где становится понятным язык ветра, дождя и деревьев, «Там обретем мы короля ворона!» В следующий раз, встретив лорда Портисхеда, случилось это через два дня после описываемых событий, мистер Норрелл обратился к его милости со следующей речью. «Надеюсь, в одном из ближайших выпусков журнала вы упомянете парочкой резких слов Томаса Ланчестера?» Долгий годы я считал язык птиц отважной попыткой донести до читателя ясное и исчерпывающее описание магии ауриатов. Однако, при более тщательном изучении его работ, я нашёл там возмутительные вещи. Мистика Милорд. Мистика